Глава вторая. С ума сойти можно. Это я и вправду оказалась в другом мире и вправду поступила в местную академию магии. Послушайте, нахмурилась. Спасибо, конечно, за предложение, интересно тут у вас любопытно, парни неадекватные бегают, но я всё же вынуждена отказаться. Мне бы в земном универе доучиться, тем более у меня в родном мире брат остался, тот ещё оболтус безответственный. В общем, Ещё раз благодарю за внимание к моей скромной персоне, но вынуждена откланяться. И где тут у вас, кстати, выход в мой мир? Я оглядела зал. Сожалею, но обратного пути для вас нет. Женщина со смиренным видом сложила руки на груди, мол я бы и рада помочь, но никак. Переход между мирами односторонний, так что вы в любом случае уже не вернётесь. Тем более уже создалась магическая связь между вами и академией, и разрушить эту связь вы не в состоянии. Кто вообще просил меня зачислять? Да и в этот мир переносить. Я раздражалась всё сильнее. Я сюда уж точно не рвалась. И по какому праву? Но толком возмутиться мне не дали. Мак резко вскинул правую руку, словно пытаясь ударить меня по лицу, но даже не коснулся. Сорвавшийся с его пальца грязно-серый туман окутал в кокон. В первый миг я закашлялась, пыталась отойти, но за долю мгновения этот туман словно бы проник прямо в мои мысли. Всё сознание сразу затянуло пеленой, сводя на нет любое желание перечить. Вот зачем ты так, Фьер? женщина явно нервничала. Да ничего с ней страшного не случится, отмахнулся мужчина. Придёт в себя, когда уже малость успокоится. Зато сейчас проблем с ней не будет. Отведи её на жилой этаж, и тут же озадачился. А куда, кстати, именно? Пуджу гораздо ей два желания произнести. Вот и куда её теперь девать? Как куда в её комнату? Она же сразу создалась, как только эта землянка желания озвучила. Это я и без тебя знаю, чуть раздражённо парировал он. Но где именно создалась? На каком из факультетов? Слушай, как бы нам за эту неразбериху не влетело ещё. Да и то, что артефакт так среагировал, это же вообще ненормально. Хватит уже нагнетать. Наше дело маленькое, мы его сделали. В остальном пусть вышестоящие разбираются. Ладно, я отведу её к внутреннему порталу, он сам доставит куда нужно. Она хотела добавить что-то еще, но в паре шагов от нас воздух вдруг растрескался. Во все стороны от образовавшегося угольно-черного пролома поползла тьма. И через мгновение в этой хмаре показался мужской силуэт. Мгла рассеялась, позволяя хорошо рассмотреть нового прибывшего. Высокий, широкоплечий брюнет в роскошном черном камзоле с серебристой отделкой уже одним своим видом внушал страх. Нет, внешне он был вовсе не ужасен. Даже наоборот, я бы назвала его красивым, несмотря на жесткие черты лица. Но сама исходящая от него аура неведомой мощи пугала. Казалось, передо мной тот, кто одним щелчком пальцев может нас всех здесь обратить в прах. И судя по тому, как сразу переполошились мои сопровождающие, они этого типа знали и боялись. Ваше высочество, пролебезил мужчина, склонившись вслед за женщиной в подобострастном поклоне. Какая приятная неожиданность. Мы, конечно, знали о вашем прибытии сегодня, но не думали, что вы появитесь прямо сейчас. Но его эти двое, похоже, мало волновали. Он подошёл ко мне. Взяв за подбородок, приподнял моё лицо и теперь пытливо смотрел в глаза. Наверное, в обычном своём состоянии я бы не выдержала этот засасывающий пустой взгляд, но сейчас всё равно не могла ничего поделать. Что с ней? Уже в самой интонации вопроса слышалось, что этот тип вот-вот магов в узел завяжет. Женщина пихнула своего спутника локтём в бок, мол, сам натворил, сам и отдувайся. Тот, чуть ли не заикаясь, пояснил. «Ваше высочество, понимаете, девушка вела себя немного буйно. Вот и пришлось слегка затуманить её сознание, для её же блага, конечно же. Принц недовольно поморщился, но всё же прибивать их не стал. Он вообще всё это время не сводил с меня глаз, будто видел что-то от других сокрытое. Красиво, словно в такт неким своим мыслям произнёс он, проведя тыльной стороной ладони по моей щеке, и отревисто спросил у магов: "На какой факультет она попала?" "Понимаете, тут тоже возникла некоторая сложность", замялась женщина. Девушка внезапно озвучила сразу два желания, потому её определила сразу на два факультета: власти и магии любви. Боюсь, это уже никак не исправить. И ещё, она тушевалась. Что ещё? сверкнул глазами принц. Она как-то смогла соединить половины артефакта, пояснил мужчина. Вот только как мне показалось, его высочество совсем этому не удивился. Никому про произошедшее ни слова. Больше ни одна душа не должна об этом знать. Лор почувствовал всплеск магии, примчался сюда. Да, принц переместился почти сразу, кивнул маг. Немного даже поскандалил. Правда, он был не один. Тут же вслед за ним появился лорд Дайрон. Дайрон. Казалось, что уже одно это упоминание вызвало у принца злость чуть ли не до зубовного скрежета. Его только не хватало. Хотя, если речь о том наглом брюнете, то ничего удивительного. Раз он подкалывал того принца, то, может, со всеми местными царственными особями так общается. И этому тоже явно уже успел поперёк горла встать. Готовьте переход, приказал принц магам. Отведите девушку в её комнату и проследите насчёт безопасности. Не волнуйтесь, всё сделаем. Те синхронно кивнули и потоками магии принялись создавать похожий на воронку портал. Его высочество между тем вдруг провёл пальцем по моей шее и остановил на впадине между ключицами. Его руку окутала хмарь и, приняв очертания затейливой рунной вязи, устремилась ко мне.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 В тот же миг голова закружилась, и без того затуманенное сознание начало погружаться в темноту. Лишь напоследок мелькнула гневная мысль «Ничего, ничего, я все равно со всем разберусь и никому не позволю вот так моей жизнью распоряжаться». Затуманенность сознания пропала, оставив лишь неестественное, чуть ли не до пофигизма, спокойствие. Правда, я сама не понимала, что это со мной. Вроде бы только-только собиралась возмутиться, как тут же пошла вслед за женщиной в невесть откуда взявшийся мерцающий портал. И теперь моя спутница вела меня по пустому коридору. Правую сторону украшали деревянные панели, левую арочные окна. Отсюда открывался вид во внутренний двор замка на сад с фонтанами. Хотя, учитывая размах, там бы даже здание моего универа поместилось. Сам же замок был выложен из белого камня, по крайней мере, то его крыло, которое сейчас было видно в окно. Сопровождавшая меня женщина между тем поясняла: Сегодня заселишься, освоишься и, главное, пройдёшь церемонию посвящения. Она как раз состоится через несколько часов. Там ничего страшного, считай, просто магическая формальность. А завтра уже пойдёшь на занятия. Так как попала ты сразу на два факультета, расписание у тебя будет индивидуальное. Учиться здесь хоть и сложно, но интересно. Скучать точно будет некогда. Так, что ещё?» Она на миг задумалась. «А, да!» Все нужные вещи есть у тебя в комнате. Жилые спальни сразу создаются индивидуально для каждого студента в момент поступления. И твоя уж точно соответствует твоим желаниям. Ужин тебе сегодня принесут, но с завтрашнего дня будешь ходить, как все, в трапезный зал. Вопросы есть? Есть. Кто из нас сошёл с ума? Я, что мне всё это чудится? Или они, что вот так выдёргивают людей из другого мира и ставят перед фактом, «Ну всё, дорогой, учись, давай как-нибудь». Странная система образования. Из разряда кинуть человека в воду, и либо он научится плавать, либо утонет. Естественный отбор. Я здесь у вас совершенно не ориентируюсь, и пока никого не знаю. Как мне вообще ходить на занятия, если я понятия не имею, куда? Поинтересовалась я. Не волнуйся, на первое время будет срабатывать магия переноса. Так что лучше не опаздывай и будь готова вовремя. А то вдруг, к примеру, не успеешь одеться, а тебя прямо в таком виде в лекционный зал забросит. В дальнейшем уже сама начнёшь здесь ориентироваться, так что эта магия исчезнет сама собой. «А пока будешь чувствовать приближение мига перемещения заранее. На самом деле это очень удобно для только поступивших». В конце коридора показался еще один мерцающий портал. «Так, ну все». Моя сопровождающая остановилась. «Дальше сама. Этот портал тебя доставит на нужный жилой этаж одного из факультетов. А какая именно комната твоя, ты обязательно сразу почувствуешь. Спальня для остальных заперта, но ты сразу открыть сможешь. Подбери себе там сразу одежду для сегодняшней церемонии. Вообще все студенты приходят в форме своих факультетов, и у тебя тоже должна была создаться. Главное, в этой своей земной одежде не мелькай. Ну всё, иди. Казалось, что она почему-то не хочет появляться вместе со мной на жилом этаже. Пока мы ещё никого здесь не встретили, но там наверняка народу полно. Может, её просто и не должны со мной видеть, кто знает? Ладно, придётся самой всё искать. Пусть снова вступить в мерцающую пелену портала было непривычно и даже боязно, я всё же шагнула. Миг словно бы погружение в кисель, и тут же я очутилась уже в другом месте. Портал располагался на возвышении, от него вела вниз широкая лестница с перилами, спускаясь в просторный зал с диванчиками и подобием бара. Похоже, гостиная факультета. Просторная и до жути уютная, несмотря на довольно мрачноватые тона. Сейчас здесь никого не было. Наверное, ещё не закончили занятия. Ну и я сама пока не жаждала попадать в толпу. судя по реакции того светловолосого принца и на Мерседут редкость, и я наверняка сразу буду как бельмо на глазу. Надо сначала хоть немного освоиться и собраться с мыслями. Вот до сих пор толком не верила, что всё происходит на самом деле. Я пересекла зал, отсюда вело три на вид одинаковых арочных выхода. Невнятным наитием мне упорно казалось, что следует идти в тот, что справа. Видимо, маг меня не обманула, и я и вправду вроде как чувствую, где моя комната. Дальше по лестнице я попала в просторный коридор с чередой совершенно одинаковых дверей. Ведущая меня наития становилась всё отчетливее. Похоже, моя комната там за поворотом. Я быстро преодолела разделяющее расстояние и, повернув, увидела пару местных обитателей. В точно в таком же коридоре с чередой дверей стояли двое. Высокий, громилоподобный парень повышенной волосатостью, настолько внушительный, словно у него в предках промелькнул Халк. Казалось, чёрная учебная форма вот-вот треснет на этом амбале. Его спутница была в такой же форме, только облегающей весьма округлую в нужных местах фигуру. Тёмные волосы незнакомки были заплетены в длинную косу. Эти двое просто стояли посреди коридора и на что-то озадаченно смотрели. Меня пока не замечали. "Либо это какое-то проклятие на неведомом языке, либо не знаю", выдало мы заключение громамило. Загадочные символы. "Торн, ты вообще думать умеешь? На что это по-твоему похоже?" фыркнула его спутница. Тот перевёл красноречивый взгляд на её нижнюю часть спины. Я бы сказал, Дора, на что это похоже? Да только у тебя удар правый такой тяжёлый, и опять ходить со сломанной челюстью я не хочу. Я как раз подошла достаточно близко, чтобы заметить предмет их интереса. Среди одинаковых дверей из тёмного дерева красовалась ярко-розовая, причём её поверхность была разрисована игривыми сердечками, которые, видимо, и навели Грамилу на ассоциации с округлостями его знакомой. Такая дверь выглядела здесь настолько нелепо, что я в первый миг даже улыбнулась. А в следующий отчётливо почувствовала, чья она. Честно, будь я в коридоре одна, точно бы схватилась за голову и взвыла. Нет, я ещё готова понять попадание в другой мир, прямиком в магическую академию. Ну, ё-моё, розовая в сердечках дверь! Мне уже было страшно представить, какая тогда сама моя комната. Старательно сохраняя невозмутимый вид, я подошла ближе. Уже и двое незнакомцев меня заметили, смерили весьма любопытными взглядами. «Это твое, что ли, художество?» Девушка смотрела на меня не особо дружелюбно. «А с чего ты взяла, что ее?» озадачился Громила. Она мученически закатила глаза и раздраженно пояснила. «Я ее тут впервые вижу, как и эту кошмарную дверь. А значит, это новенькая, и комната сама создалась специально для нее». «О!» С озарением протянул парень. «Слушайте...» Ты порой такая чересчур умная, что мне рядом с тобой ещё страшнее становится. И тут же добродушно мне добавил. Я Торн, это Дора. Вероника, представилась я, я и вправду тут только первый день. Впервые вижу, чтобы кто-то поступал не с начала учебного года. Или для кого-то в норме только к церемонии посвящения тут появляться. С сомнением фыркнула Дора. А ты, я смотрю, не только с дверью, во всём оригинальное. Она окинула меня выразительным взглядом. Видимо, зимняя одежда тут была в новинку. Я из другого мира. Ну, а почему оказалась здесь не в положенное время, это не у меня спрашивайте. Я сюда вообще не рвалась. А теперь, если можно, я пройду в свою комнату. Доры явно хотела ещё придирчиво подопрашивать, а Торн пылал любопытством, но всё же они отошли в сторону. Я тронула ручку, опять же в виде сердечка. Дверь тут же послушно отворилась, открывая взгляду спальню. Мне сразу захотелось это разглядеть. «Это что, иномирская резиденция для Барби?» «Ого!» — впечатлился Громила. «Мне теперь будут сниться кошмары», — ошалела констатировала Дора. Они оба покосились на меня и на всякий случай даже подальше отошли. Видимо, комната тут всегда ассоциировалась с владельцем, потому и я сразу производила весьма специфическое впечатление. Я переступила порог и закрыла за собой дверь, чтобы больше никто из местных не заглянул. «Нет, ну надо же так!» «Да, просторная, светлая комната. Ну, все оттенки розового, вездесущие сердечки, даже кровать в форме сердца. Смежная дверь вела в ванную комнату, и тут уже красовалась с сердечком купальня. Нет, ну откуда вообще такие ассоциации со мной? Никогда я особой поклонницей розового и такой тематики не была. Или это все потому, что я на какой-то факультет магии и любви поступила? И это жилой этаж факультета. Только Дора и Торн как-то не очень походили на студентов такого направления. Я подошла к внушительному шкафу, распахнула створки. «Мама миа! Одни бальные платья. Спасибо, хоть не все розовые». Пришлось основательно покопаться на полках и среди вешалок, прежде чем нашла что-то попроще. Даже учебная форма отыскалась, как у Доры с торном. Чёрные брюки, рубашка с жилетом и высокие сапоги. И всё бы ничего, если бы не узор в виде сердечек. Как я вообще в таком виде на занятиях появлюсь? Но удивительно, даже не меряя, я понимала, что тут всё мне по размеру. Правда, толку, если надеть нечего. Впрочем, учитывая вообще моё сложившееся положение, одежды ещё меньше изол. Из я в другом мире, в академии магии и домой не вернутся никак. Очень хотелось впасть в отчаяние, но я собрала волю в кулак. Ладно, раз другого выхода всё равно нет, буду привыкать к новой жизни и добиваться желаемого. Только с желаниями я явно сглупила. Замуж за принца, господство над миром. М-м, да. Чую скучать мне точно не придётся.